В день своей коронации, 5 апреля 1797 года, Павел опубликовал закон о престолонаследии, имеющий силу до настоящего времени. В XVIII веке в России действовал заведенный Петром Великим порядок назначения наследника престола царствующим государем. По закону, изданному Павлом, под названием «Учреждение об императорской фамилии» престол должен переходить от отца к старшему сыну. Царствование Павла, продолжавшееся 4 года, 4 месяца и 4 дня, носило преимущественно характер борьбы против учреждений, лиц и общего духа предшествовавшего Екатерининского царствования. Павел восстановил уничтоженные Екатериной коллегии, сократил число губерний, ограничил местное самоуправление. Некоторые законы, изданные при Павле, направлены к уравнению сословий, к уничтожению дворянских привилегий. Так, например, дворяне и горожане снова стали подлежать телесным наказаниям за уголовные преступления. Это было очень неприятно для дворянства, привыкшего при Петре III и Екатерине II пользоваться особым положением в государстве. Но Павел не хотел считаться здорованными в предшествующей царствовании дворянскими вольностями. Однажды он резко заметил. «В России велик только тот, с кем я говорю, и только пока я с ним говорю». При вступлении на престол император дал торжественное обещание сохранять и поддерживать мирные отношения с другими государствами, так как Россия, утомленная почти непрерывными войнами, сильно нуждалась в мире. Он даже отменил набор, объявленный незадолго до кончины Екатерины на 1797 год но вскоре ему пришлось изменить миролюбивые стремления во внешней политике. Причиной этого явилось следующее обстоятельство. В 1797 году Павел взял под свое покровительство орден мальтийских рыцарей, приняв звание гроссмейстера, то есть главы этого ордена. На пути в Египет Наполеон захватил остров Мальту и присоединил его к Франции. Это так раздражило императора, что он решил объявить Франции войну, вступив в союз с Австрией. В то время как русский флот действовал против Франции в Средиземном море, соединенная русско-австрийская армия сражалась с французскими войсками в Северной Италии. Во главе этой армии стоял непобедимый Суворов, делавший свою последнюю кампанию. Несмотря на блестящие военные успехи Суворова, кампания оказалась неудачной, главным образом вследствие интриг криксрата Австрийского придворного военного совета. Обвинив австрийцев в поражении русского отряда под начальством римского Корсакова, Павел отозвал армию Суворова из Италии и разорвал союз с Австрией. Вскоре он отказался от союза и с Англией, заключенного тоже против Наполеона, оставшись недоволен отношением англичан к русскому отряду, действовавшему в Голландии. Рассорившись с этими державами, Павел немедленно заключил союз с Францией, и стал готовиться к войне с своими прежними союзниками. Против Австрии он постарался обеспечить себя союзом с Пруссией, а против Англии – союзом с Пруссией, Швецией и Данией. План борьбы с Англией был задуман грандиозно. Одновременно с военными действиями в Европе Павел решил напасть на Индию, бывшую в то время житницей Великобритании.